И вот мы в карете, одетые в шубы, медленно едем по узеньким улицам к Кремлю. Когда мы выехали на Красную площадь, я даже не понял, что это она. И только огромное здание Покровского собора дало мне возможность сообразить, что и как. Вдоль стен Кремля были построены какие-то деревянные хибарки. Деревянной была и лестница, которая вела в Кремль. Мы с хворостинином вышли из кареты и, подметая полами шуб снег, направились в приемный зал. У входа стояли четверо стрельцов с бердышами. Они расступились, и громкий голос откуда-то крикнул. «Воевода Хворостенин Дмитрий Иванович явился по велению царя всея Руси Иоанна Васильевича!» Мы с Дмитрием Ивановичем прошли по узорчатому полу мимо думных бояр и увидели трон, на котором сидел человек, получивший впоследствии прозвище Грозный. Мы встали перед троном на колени и уперлись лбами в пол. Неожиданно прозвучал мягкий, негромкий голос царя. «Дмитрий Иванович, а кого это ты привел с собой? Что-то очень этот отрок на тебя смахивает». Не поднимая головы, воевода заговорил. «Милости и справедливости прошу, великий государь. Сына ты верного слуги твоего, окольничего Щепотнева Никита Ивановича, служившего тебе беспорочно. Шесть лет назад выкрали враги отрока из дома и в леса новгородские увезли». Промыслом Божьим он единственный выжил в Язву моровую и воспитывался бабкой-знахаркой. Проявил он знание лекарские и был замечен воеводой твоим и старшка, который и прислал отрока, и послал его мне, бо я один из немногих, кто опознать его может. Прошу государь рассудить по справедливости, вернуть сына Боярскому земли вотчины и взять его на службу царскую в том чине, в каком ты пожелаешь, великий государь. «С колен поднимитесь!» – снова раздался негромкий голос, но в нем была такая сила, что я вскочил, как подстреленный. Хмурый лекцаря разгладился от моих скаканий. Он перевел взгляд на Хворостинина и, ехидно улыбнувшись, спросил. «Так в чем же твой интерес, Дмитрий Иванович, что ты так за мальчишку вступаешься?» «Так ни в чем у меня нет интереса, государь. Только несправедливость исправить». «Ну а кто же, кроме тебя, отрока Щепотневым признать может?» А вот грамота, подписанная всеми, кто видел этого парня в отрочестве. Дюжина подписей есть. И воевода с поклоном вручил грамоту дьяку, стоявшему у трона. Иоанн Васильевич приподнял голову и осмотрел зал. Выражение лица его вмиг изменилось, и у меня по спине потек холодный пот. «Бояре, слышали, как мой воевода за справедливость Божию ратует?» А чем я хуже своего воевода? Вот тут у меня донесение воевода из Таршка есть. Боярин Трунов в татьбе увлечен и в колодках сидит. На дыбе уже рассказал, сколько и чего награбил и кому продал, и сообщников всех описал. Спрашивает воевода, что я с этими татями делать прикажу. Царь сделал паузу и со зловещей ухмылкой продолжил. Накал их всех!» а затем, повернувшись ко мне, продолжил. «А тебе, Щепотнев, передаю в вечное владение вотчину Трунова и усадьбу твоего отца в Москве, а со службой я еще решу. Надо мне поразмыслить, интересные вещи про тебя говорят. Когда решу, узнаешь». Затем он посмотрел на Дмитрия Ивановича. «Тебе же поручая, взять полки и в скором времени идти под Коломну. Опять крымцы на нас собираются». Вот-вот степь просохнет, и тут как тут будут. Все, идите». И мы, низко кланяйся и пятис, дошли до выхода, где повернулись и вышли во двор. Я вытер подстроившийся по лицу и с удивлением заметил, что то же самое делает воевода. Примитив мой взгляд, он улыбнулся. «Строг наш, государь, но справедлив, а все равно страшно». Обратно мы ехали молча. Каждый погрузился в свои мысли — «Наконец, я не выдержал. Отец, почему ты молчишь?» «Ты знаешь, Сергей, я ведь только сейчас немного в себя пришел. Ведь еще в прошлом годе письмо от воеводы получил. Не поверил ему. Думал, давно уже моя кровиночка сгинула, а там, может, поблазнилась старому поликарпу. Но вот когда он повторно написал, да еще и ты свое добавил, тут я уже забеспокоился. Нашел ниточку одну, И привела она меня к человеку, который тебя передал похитителям. Но ну, а когда пятки ему поджарили, рассказал он, что не убили тебя, а в люди отдали. Как сам Трунов-то сказал, пускай отродье в смердах помыкается. Но все равно, пока тебя не увидел, в сомнениях был. А потом ты видел сам, ездил по друзьям да приятелям. Всем надо было тебя показать да грамоту подписать. Дело это непростое. Залжу царю, сам понимаешь, что будет. А теперь дело вроде сделано, вот душой и отдыхаю. Хотя какой отдых, послезавтра уже к войскам еду. В усадьбе-то твоей почти вся челядь старая тебя помнят. Так что сейчас отправимся туда. И в поместный приказ завтра съездим. Надо, чтобы бумаги на тебя сделали. Вотчина твоя в Тверской земле после Трунова осталась. Он хоть и порастряс ее после Щепотнева но жить с нее придется. Слышал, сам государь сказал, думать будет о твоей службе, жалований пока нет, а вот вотчина у тебя по более трехсот чеки хорошей земли будет. Не знаю, как в этом году, а в следующем тебе уже придется двухоружных поднимать. Я тебе, конечно, помогу для начала, но если в тебе моя кровь, то все сможешь сделать сам». Я сидел, слушал своего отца, а в голове был кишмиш. Нарастала паника. До сих пор я жил как бы под прикрытием, то у бабки, то у боярина, затем у воеводы, и знать не знал всех этих чети, налогов, выплат и тому подобного. А сейчас меня как котенка выбрасывали в этот жестокий мир. Пусть даже и в гордом звании боярского сына. Отец, а может у тебя есть человек, который станет у меня ключником? Я ведь сам, понимаешь, не справлюсь сразу с хозяйством. А мой Антоха помощник только в лечении». Хворостинин задумался. «Есть у меня парень смышленый. Думаю, он согласится с рядом к тебе перейти. У меня-то он в холопах, а тут такое дело сразу в ключнике».